Бизнесменом я стал только с субботы. Вы меня прекрасно понимаете. Вокруг вас мы можем создать новую солидную группировку. Да это самый лучший выход. От продавца бакалейной лавки до мэра? Никто никогда не считал Хоули всего лишь продавцом. Я сам себя считал. Мэри меня считала. Но теперь все по-другому. Мы можем заявить об этом до того, как Шушера вылезет вперед. Мне надо обдумать это, как следует обдумать, сверху донизу. Некогда. А кого вы прочили раньше? Когда это раньше? До того, как муниципалитет погорел. Хорошо, мы с вами потом поговорим. Суббота у меня такая выдалась, что всё раскупили, впору было весы продавать. Вы можете хорошо обернуться с этой лавкой, Итан. Советую вам поставить торговлю на более широкую ногу, а потом продать. Вы будете важным человеком в городе. Такому неудобно обслуживать покупателей. А как там денни Слышно о нём что-нибудь? Нет, пока ничего не слышно. Напрасно вы дали ему денег. Да, пожалуй. Я думал, что делаю доброе дело. Конечно, конечно. Мистер Бейкер, сэр, скажите мне, что случилось с прекрасной Аддер? Как что случилось? Она сгорела. В гавани. Отчего возник пожар, сэр? Нашли время спрашивать. «Я знаю обо всём этом с чужих слов. Сам был мальчишкой, не помню. Старые корабли насквозь пропитаны китовым жиром. Наверное, кто-нибудь из матросов бросил спичку. Шкипером был ваш дед. Кажется, он находился на берегу. Только что пришёл из плавания». Плавание было неудачное. «Да, так рассказывали. Страховку трудно было получить. Обследование всегда производится». «Да, насколько я помню, выдали ее не сразу, но мы, Хоули и Бейкеры, все-таки получили, сколько следовало». «Мой дед считал, что прекрасную Адр подожгли». «Господи помилуй зачем?» «Чтобы получить деньги». «Китобойный промысел шел на убыль «Никогда не слышал, чтобы он так говорил». «Не слышали?» «Итан, к чему вы клоните? Почему вы вдруг извлекли на свет Божий такую давнюю историю?» «Жечь корабль — страшное дело. Это убийство. Когда-нибудь я все-таки подниму с дна ее киль». «Ее киль?» «Я знаю, где он лежит. В полукабельтове от берега». «Зачем это вам?» «Хочу посмотреть, прогнило дерево или нет. Ведь на прекрасную Адр пошел дуб с Шелтер-Айленда. Если киль еще жив, значит, она не совсем умерла». «Вам, пожалуй, пора идти, если вы хотите благословить открытие сейфа. И мне тоже пора открывать». Тут колесики у него внутри заработали, и он тик-так, тик-так проследовал к себе в банк. Появление Биггерса, я, надо думать, тоже ожидал. Ему, бедняги наверное, то и дело приходилось караулить у дверей. Должно быть, и сейчас сторожил где-нибудь за углом и едва дождался, когда мистер Бейкер уйдет». «Надеюсь, сегодня вы не будете затыкать мне рот?» «Какая в этом нужда?» «Я понимаю, почему вы тогда обиделись. Я был недостаточно э, дипломатичен». «Может быть». «Ну как, обмозговали моё предложение?» «Да». «И что решили?» «Решил, что 6% лучше, чем 5%. «Боюсь, что фирма на это не пойдёт. Их дело. 5,5% ещё куда ни шло» а вторую половину вы от себя добавите. Ой-ой-ой, а я-то думал, что имею дело с простачком, Ну и хватка у вас. Вот так, и не иначе. Ну, а какие будут заказы? Вон у кассы лежит список, но это ещё не всё. Он взял обрывок бумаги, на котором я писал. Кажется, подцепили вы меня на крючок. Боюсь, не сдобровать мне. А нельзя ли получить сегодня полный список? Лучше завтра, и завтра будет полнее. понимая так, что все заказы перейдут к нам. Если поладим, да вы, приятель своего хозяина, за горло держите. Сойдёт вам это с рук. Там видно будет. Ну что ж, до завтра я, может быть, успею заглянуть к усладе камевоежёров. А вы, братец, видать, не мужчина, глыба льда. Такая, скажу вам, дамочка, подруга моей жены а «Вот оно что. Понятно. Слишком близко к дому. Не разгуляешься. Хитрец вы. Теперь-то уж я это понял». «Шесть процентов. Ай-яй-яй. Значит, завтра утром. Если успею, может быть, сегодня к концу дня. Нет, давайте уж завтра утром».